Глава пятнадцатая. Почерк у деда-прадеда оказался приотвратным. Не врачебным, но близким к тому. Неудивительно, что отца Элис потянула в медики при такой-то наследственности. Зато содержание меня безумно увлекло. Человек объехал половину местной Африки. Полгода жил с аборигенами, хорошо хоть не каннибалами. и при желании на основе его дневников можно было написать приключенческий роман, а то и не один. Пока я разбирала невнятные закорючки, стемнело, пришлось вставать, чтобы зажечь свет. Смутное движение в стекле зацепило мое внимание. Сначала я подумала, что это мое собственное отражение. Снова щелкнув выключателем, вгляделась в серебрящийся снег и темный неровный край озера. Так и есть. Там кто-то ходил. Причём на оленя не похоже, ноги вроде бы две или четыре. С такого расстояния поди разбери. Меня прошиб холодный пот. А вдруг это опять дети? Ри вспоминал, что ребятишки из ближайшего посёлка иногда лазают по полуобрушенному мосту, как бы не случилось трагедии. Переодеваться было некогда. Я бегом метнулась в прихожую на ходу, завывая не хуже сирены Сибальт. Дворецкий возник в прихожей, когда я уже распахивала дверь. У замка кто-то бродит. Пойду проверю. Если что, вызывайте врача. Скороговоркой выдала я, запихивая ноги в меховые сапожки и выскакивая на улицу. Мороз тут же пробрал до костей, напоминая, что домашняя пижама, пусть и шерстяная, плохая замена вязаным подштаникам. Ничего, я быстро. "Вы же, Мифроляйн, степенно, словно у него барышни в исподнем каждый вечер на крыльцо выскакивают". Осведомился дворецкий. В руках он держал неровную пару деревянных лыж: одна короткая, как ласта, другая привычного формата. Как на таких передвигаться, не представляю, но придётся освоить. Стоило сойти с крыльца, как ноги увязли в свежем снегу по колено, лодыжки неприятно за холодило. "Давайте", кивнула я. "Палки есть, надеюсь?" "Разумеется", всё так же флегматично Сибальт помог мне справиться с кожаными застёжками. и протянул острые, похожие на пики палки, в случае чего за оружие сойдут. Фонарь, мифролейн. Не глядя, я подцепила массивную штуковину за кольцо и бросилась в сторону озера. Скажем честно, с трудом поковыляла. Нечто среднее между коньками и лыжами. Инвентарь оказался крайне неудобным и скорее путался в ногах, чем помогал двигаться, Но без них я бы просто потонула в сугробах, так что пришлось в ускоренном порядке учиться передвигаться. Через пару минут начало получаться. Тут-то я и приехала. Берег был пуст и холоден. Никаких детей, вообще никого постороннего. Помирещилась, что ли. От неожиданной пробежки на неудобных ходулях я запыхалась, болели икры, пальцы без перчаток, казалось, примёрзли к палкам. «Быстро гляну и назад греться!» Клацая зубами, пообещала я сама себе вслух и поковыляла вдоль зеленеющей, подтаявшей кромки, тревожно вглядываясь в тёмную поверхность озера. Не плеснёт ли кто утопающий? Вдруг малолетние хулиганы не удержались и плюхнулись в воду? Чайки, гуси и лебеди дремали вперемешку, кто на камнях, кто прямо в воде. Думаю, если бы рядом с ними кто-то нырнул, они бы всполошились. Обойдя замок по кругу, я вновь остановилась у развалин моста и, нахмурившись, уставилась на торчащие неровные камни, похожие на щербатую челюсть великана. Странно, почему птицы не облепили их, как утром? Их всё же кто-то согнал? Подняв фонарь, я огляделась повнимательнее. В густых сумерках ровная снежная поверхность словно светилась, и на этом гладком полотне чётко выделялись параллельные плоские клей. Кто-то тут всё же побывал. На таких же лыжах, как у меня, даже пошире. На ребятишек не похоже. Те бы санки притащили или следы оставили поуже, и не такие глубокие, чтобы не поднимать тревогу зря и не подобляться мишки со пилками в голове. Я опустила правую лыжу в ровный снег рядом с чужой колеёй и как следует надавила. Примечание: В сборнике сказок о Винни-Пухе есть эпизод, когда Мишка ходил кругами вокруг рощи в полной уверенности, что идёт по следам слонопотама, а следов с каждым кругом становилось всё больше и больше почему-то. Конец примечания. Отпечаток, как я и думала, отличался. Значит, я не сошла с ума и не страдаю галлюцинациями. Здесь кто-то был, крупный и увесистый, и вряд ли с добрыми намерениями. Строители-добровольцы по ночам шастать не будут. Значит, поиск клада пошёл на очередной виток. Тётушка будет в восторге, и Дельхард, пожалуй, тоже. Я прикусила губу и поняла, что не чувствую боли до такой степени замёрзла. Пора возвращаться, не бегать же по кустам за неизвестными злоумышленниками. И за оружие у меня только палки, а у них может быть что угодно, в том числе нечто огнестрельное. Следы удалялись в сторону дороги. Туда, где она делала резкий поворот и скрывалась за леском. Удобное место для остановки машины. Атусать бы не видно, как и из деревни, скорее всего. Интересно всё-таки, куда они успели деться за то время, что я несла сюда. Минут 10 максимум прошло. Заметили меня и спрятались, но куда? До ближайшей опушки не близко. Я снова уставилась на замок. То ли в глазах от напряжения заребило, то ли правда В полузавалином окне мелькнул крошечный огонёк. Придёрнув плечами, я развернулась и неуклюже поползла в сторону усадьбы, переваливаясь с короткой лыже на длину, как утка. Передвигаться-то научилась, но до грациозности и непринуждённости ещё далеко. В развалины я в одиночку точно не полезу, тем более ночью. Да и утром тоже. Не факт, что до рассвета те, кто там засела, туда уберутся, а встречаться с ним я не горю желанием. Такие личности обычно совестью не обременены. «Нет уж, я вызову полицию, пусть с ними разбираются». Главное, чтобы Рис не решил, что я по нему соскучилась и выдумываю небылицы, лишь бы заманить его обратно в усадьбу. «Нашли?» — «Кого искали?» — «Мефро Ляйн», — поинтересовался дворецкий без тени насмешки. Он дежурил у приоткрытой двери, накинув дубленку на плечи, и я в очередной раз восхитилась его профессионализмом и несоответствующей возрасту выносливостью. Продрог ведь наверняка до костей, нос красный, но бдит. Можно и так сказать. Задумчиво согласилась я, усаживаясь прямо на пороге и отцепляя сапожи крепления лыж. Думаю, нам стоит позвонить в участок. «Вы там что-то забыли?» — любезно осведомился он. Я мотнула головой. Вокруг замка бродят подозрительные личности. Сообщила, с трудом поднимаясь. Ноги, да всё тело, заиндивили, да не моты. и попав в тепло, постепенно оттаивали, отзываясь миллионами мелких иголочек. Так противно, что даже приятно. Надо бы проверить, что там и как. Опять с чувством закатил глаза Сибальд. Для него это, похоже, было величайшим выражением эмоций. Непременно вызову, рекомендую переодеться, мифройлайн. Я скажу Пауле, чтобы приготовила вам укрепляющий отвар. Благодарю, кивнула я с нескрываемой признательностью. Меня начинало познабливать. Зря я, наверное, выскочила не переодевшись, но очень уж я испугалась, что детишки доиграются. Вода, конечно, тёплая, но воздух-то ледяной, к утру мне стало хуже. Заболело горло, заслезились глаза. Я засела в библиотеке, завернувшись в три пледа, и наблюдала, как группа полицейских по очереди надувает лодку, чтобы переправиться к замку. Лесть посубья великана они чего-то не решились. Забавляешься? раздался в дверь голос Дельхарта. Не слишком, отозвалась я, не поворачиваясь. Покрасневший нос и шелушащаяся кожа, как если слегка отморозило щёки, не добавляли мне красоты, а как любая девушка, я не лишена чая славе. Не хочется показываться жениху, пусть и чужому жениху, когда ты в таком неприглядном виде. Меня беспокоит это соседство. уже нашли бы этот клад и успокоились. К сожалению, вряд ли его когда-нибудь найдут, поскольку он выдумка, хмыкнул Рис. Не понимая намёка, пересёк библиотеку и устроился на диване рядом со мной. Я невольно попыталась подвинуться, но лишь плотней упёрлась в спинку. Отползать было некуда, а Дельхард расположился вполне вальготно и руку на высокий подлокотник закинул, чуть не касаясь моей головы. Думаешь, Натягивая коконы с пледов повыше, чтобы скрыть лицо, промямлила я: "Охотники за сокровищами с тобой не согласятся". "Уверен", отрезал Рис, вместе со мной наблюдая за работой полицейских. Те уже надули лодку, спустили её на воду и теперь решали, кто же поплывёт на ту сторону. Наши семьи очень долго соседствуют, так что о путешествии к старому Динеру я наслышан. он кивнул на потёртую кожаную обложку дневника в моих руках я добралась уже до третьего предок элис оказался мужиком с юмором и практически без инстинкта самосохранения меня больше всего удивляло как он после всех приключений умудрился выжить или же он выдумал половину и не дождавшись продолжения поторопил я дольхарта он действительно привёз из путешествия немало ценностей признал рис но тут же их и потратил всё просто и банально до скукоты семья тогда находилась на грани разорения в том числе потому что вложила все средства в путешествие гульёна наследника вертелю тинру повезло он не только вернулся но и сумел приумножить потраченное на те деньги собственно и выстроили усадьбу на остатки до сих пор лежат в банке принося твоей тётушке приличные проценты Рис взмахнул рукой, обозначая здание, и вернул её на место, на подлокотник, только уже куда ближе к моим плечам, почти обнимая их. Я поёрзала, поворачиваясь к нему лицом. «Не понимает завуалированно, будем бить наотмашь». Кхм-кхм, сочно прокашлялась, для вида прикрываясь рукой. «Не боишься заразиться?» «Нет», — ухмыльнулся мужчина, вместо того, чтобы отшатнуться, придвигаясь ближе. «Ты очень миленькая, даже простуженная, и опухший нос тебе идёт». «Что?» — я схватилась за лицо, пытаясь на ощупь понять масштаб трагедии, но тут же поняла, что подлец издевается. «Ну тебя!» Я шутливо ткнула его в предплечье, только тогда спохватилась, что выглядит это уж очень интимно, словно я с ним заигрываю. А ведь так оно и есть. «Мне нравится чужой жених». Пусть Элис, он совершенно не нужен. Это не отменяет факта. Рис помолвлен с другой. И без зазрения совести хмуряет меня. Нет, с этим пора завязывать, пока я не влипла по самую макушку. А если влюблюсь? Я аж похолодела от одной мысли. Представить, что Элис возвращается, а меня Мороз отправляет обратно в мой мир, получилось моментально, и стало очень больно. Нам нужно остановиться. вырвалось у меня. Я ухватила Дельхарта за запястье и убрала его руку, точнее, попыталась. Он сплёл наши пальцы так, что не вырваться, и поцеловал мою раскрытую ладонь. Там, где кожа коснулись его губы, стало горячо и щекотно. "Я так не думаю", покачал головой он. "Мне кажется, нам нужно наоборот попытаться узнать друг друга получше. У тебя есть невеста, и это не я". Попыталась я вновь донести до него свою мысль. Ты знаешь, почему я оказался на том дирижабле? Вместо ожидаемых возражений Риса вовсе сменил тему разговора. Или не сменил? Мы с родителями Элис говорились, буркнул я недовольно. Не совсем, хмыкнул он. Я поступил несколько старомодно, попросив руки девушки у её родителей. «Мне казалось, мы хорошо друг к другу подойдём. Она, домашняя, милая, будет ждать меня с дежурств, создавать уют». «Собаку бы завёл!» — буркнула я, пытаясь отобрать руку. «Безуспешно». «Теперь я понимаю, что был неправ», — подытожил Дельхарт, будто не слыша моего сарказма. «Я думал, женщины, способные понять и принять меня таким, какой я есть, не существует». Я надеялся, что мы с Элис сумеем друг друга дополнить как противоположности, которые, по идее, должны притягиваться, а потом встретил тебя. Я с трудом сглотнула. Боль в горле немного отрезвила, выдёргивая из радужного тумана, который растекался патокой в мыслях. Излагал он неплохо, заманчиво излагал. Но сколько в тех словах правды! И не начнёт ли он вот так же заливать первой встречной девице, которая подойдёт ему чуть лучше, чем я?